Глава десятая. Воровка памяти. Мы отплыли флотом из трех кораблей. Было не просто выбрать тех, кто останется в Скидкатском лагере, а кто отправится в глаз. Джунис осталась в гнезде Фалькинов. Никлас не очень-то обрадовался тому, что ему придется покинуть жену, но его месмер и эликсиры требовались постоянно, а один из глав Фалькинов должен был остаться, чтобы охранять врата их дома. Как только мы что-то узнаем о кольце королевы, то воссоединимся. И все равно было странно, что с нами лишь половина гильдии кривов. Исака и Фиски разделили. Исак отплыл с нами, чтобы затемнять разумы врагов, если потребуется. Раз Гуннер присоединился к нам, то как следствие и Эрика с ее правическими способностями. Так что Фиски с неохотой остался в скидкости, чтобы почуять опасность, если какие-нибудь скиды вновь попытаются штурмовать стены. Раум был глазами на форштевне, ведя корабли сквозь тени Кейза. Самые юные кривы поплыли с нами. Я удивилась не меньше, чем Самеш, когда Кейз попросил мальчика и Ханну присоединиться к отряду. Ханна плыла на втором дракаре с Элисом, своим братом Хобом и Инге, в то время как мы плыли на главном корабле с северными правителями. Прощались мы как-то угрюмо. Пусть мы и вели себя так, будто это всего лишь очередной план Повелителя Теней, но сердцем и разумом сознавали, что это начало конца нашего королевства. Победим ли мы или провалимся в иной мир, но Восток уже не будет прежним. Две ночи мы продвигались мучительно медленно. Сколько бы раз я ни переплывала вой, я была убеждена, что мой желудок никогда не привыкнет к бесконечной качке и пляске по вспухающей черной воде. Я понимала, что нам нужно продвигаться осторожно. Ивар наверняка отправил в вой бесчётное множество надзирателей, нарезающих круги возле морских тюрем, просто дожидающихся, пока мы попадем в их сети. Нам также придется высадиться на каменистом побережье в самых северных фьордах, а затем по холмам пройти в Фельстад. А чтобы мы добрались дотуда, путешествие растянется еще на одну ночь». «Боги, сгинь!» Я обернулась на сетования Ари. Северный посол дёргал веревку на мачте. Почти с самой ее верхушки в ночь полетел ворон, каркнув на мужчину. «Ворон в море?» Я прыснула со смеху, глядя на его растерянное лицо и пытаясь игнорировать свой расстроенный желудок. «Испугался маленькой пташки Ари?» Он мрачно зыркнул в небо в поисках той твари. «Вовсе нет. Но этот ворон меня преследует». Не могу стряхнуть эту чёртову птицу. И как она вообще долетела сюда? Может, он с тюремных островов? Они небольшие, но там есть пара деревьев, наверное. Я покрутила пальцами и застонала как призрак. А может, это предзнаменование от богов? Было не похоже, чтобы Ари развеселился. По крайней мере, он делал такой вид. Но уголок его губ все же дрогнул в улыбке. Вороны это мудрые спутники отца богов. «Раз уж я на этом корабле самый мудрый, буду считать это предзнаменованием удачи». «Давай, давай!» Я ахнула и указала в небо. «Боги, он вернулся?» Когда Ари подскочил и посмотрел на небо, я рассмеялась достаточно громко, чтобы несколько пар глаз обернулась к нам. Как забавно, королева Малин. Он провел рукой по своим золотистым волосам. «Воистину, я буду смеяться, пока, черт побери, не сдохну». Корабль резко перевалил через волну, и улыбку стерла с моего лица. Я оставила Ари наблюдать за небом, высматривая своего ворона, и принялась рыться в одном из кожаных мешков Товы в поисках очередных листьев мяты. Я могла спать только тогда, когда спал Кейс. Сегодня же он стоял на носу корабля вместе с Исаком и Раумом, тихо переговариваясь с ними и планируя курс. «У меня есть кое-какие специальные травы, которые помогают от укачивания, если хочешь». Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. Херья улыбнулась и протянула мне маленький меховой мешочек. «Это из луноцвета. Этот цветок растет на севере и обладает большой силой. Мы пользуемся им, когда переплываем океан судьбы». Я облегченно выдохнула и выхватила мешочек из ее руки, даже не думая. Его дно усеивали грубо помолотые серебристые лепестки. «Положи под язык». Она продемонстрировала, насыпав лепестков себе в рот. Шелковистый и землистый вкус покрыл мои язык и горло. Но почти тут же медленно сочащиеся влагой лепестки усмирили боль в глубине моего живота. «Спасибо», — сказала я, возвращая ей мешочек. «Оставь себе». Со всем тем хаосом, с каким мы собирали армию, я лишь горсткой слов перекинулась с возлюбленной Хагена. Мы были своего рода сестрами, и все равно грудь сжала нервной дрожью. Как твоя малышка переносит плавание? – спросила я. Херия взглянула на гору мехов под холщовым навесом на корме. Она стойкая. Мысль о том, что я тащу ее в нашей битве, это постоянная тревога на моих плечах. Я не хочу, чтобы она была близко к опасности, – тихо сказала я. Но я рада, что смогла с ней познакомиться. Когда эта война окончится, будет еще множество дней, чтобы ее узнать, сказала Херья. Ее слова прозвучали с уверенностью, но под поверхностью таился и некий страх. Легкая дрожь в ее тоне означала, что она сказала это, чтобы подкрепить собственную надежду. Словно на меньшее она и не согласна. Жду этих дней с нетерпением. А в Фельстаде она будет в безопасности. Криво уже много лет там живут. Он хорошо укрыт. По правде же, все мы знали, что дорога от кораблей до Лимериков, а затем к руинам Фельстада, будет опасной. Добавьте к этому ребенка, никогда не имевшего дела с ножами и смертью, в отличие от Ханы и Эша, и риск возрастет. Я рада, что боги благословили Лайлу присутствием таких сильных женщин в ее жизни. Продолжила Херия. Принцесса смотрела на широко раскинувшийся темный вой. Ты одна из них? Она нарисовала Хагину картинку с двумя своими тётями, королевами всего чёртова мира, по её мнению. Я покраснела. «Элиза — идеальная королева для Севера», — перебила меня Херия, словно уже знала, что я собиралась сказать. «А ты идеальна, чтобы занять своё место здесь». «Ты этого не видишь, но мы это чувствуем, Малин. Не только твой народ, все мы». Я чувствовала, как пылает твоя сила с того самого момента, как Хаген впервые рассказал о тебе, о своих самых первых страхах, когда твоя сила начала расти еще в детстве. Было странно сознавать, что мой брат провел настолько большую часть моей жизни в объятиях женщины, о существовании которой я даже не подозревала. Еще более странно было знать, что он шептал ей о страхе за меня, отлично понимая, что означает мой месмер, в то время как я сама была не в курсе. Я воровка, а не принцесса. Я выросла на сеновале. Меня игнорировали все, кроме одного старшего брата, которому до меня было дело, и мальчика, который любил меня, несмотря ни на что. Я потеряла его, когда была ребенком, но значительную часть моей жизни поглотила одна цель — найти того мальчика, который любил меня, и убежать вместе с ним. Я подняла глаза на спину Кейза, Раум указывал на какие-то невидимые очертания вдалеке. Какое-то препятствие, а может, удобная бухта, где мы могли бы причалить, вот только никто из нас их не видел. Жизнь здесь была не идеальна, но мы выжили. Когда мы отправились на Маскарад, я хотела всего лишь вернуть своего брата, а не развязать войну. Я хотела свободы, так же, как Хаген и Кейс. Мои плечи поникли. Иногда Я жалею, что вообще узнала правду, что подошла к тому кольцу. Мы все могли бы быть на севере. Твоя семья была бы в безопасности и, наконец-то, полной. хер я слушала. Она не отвернулась, видя мою слабость, а просто накрыла мою руку своей. Я понимаю. Когда меня только взяли в плен после того, как первые набеги разделили мою семью, я день за днем проклинала богов за их жестокость. Эта гора оказалась слишком высокой, чтобы ее преодолеть. Но со временем я узнала, что на другой стороне горы нас ждет судьба куда более великая, чем мы все могли вообразить. Нам просто нужно захотеть пробить себе дорогу к вершине. Я не понимаю. Если бы я не попала в плен, то никогда бы не встретила Хагена. Моих детей бы не существовало. Вален никогда бы не нашел Элизу. А две страны на севере, скорее всего, еще были бы врагами. Но теперь мы вместе. Мы сильнее от того, что страдали. То есть ты хочешь сказать, что нас ждет нечто чудесное? Я предпочитаю в это верить, да. Я снова принялась рассматривать затылок Кейза. А что если нас ждет лишь смерть? Херия помедлила. Тогда ты должна убедиться, что бьешься за что-то, за что стоит умереть? Я сглотнула ком, вставший поперек горла от эмоций. «Корона и королевство? Не к этому я стремилась. Это королевство может гореть синим пламенем, если станет угрозой для тех, кого я люблю. Но Кейс, Гильдия и моя семья? Они стоили всякого риска». Херия, Хаген обошел центральную мачту и положил руку ей на поясницу. «Лайла тебя зовет. Она улыбнулась моему брату, как будто он был солнцем, пробившимся сквозь самую яростную избурь. На пару мгновений Херья положила нежную ладонь на его сердце, а затем покинула нас, направившись к навесу. Все в порядке, мал? Спросил Хагин. Нет. Ответила я, все еще не отрывая глаз от своего мужа. Кейс, видимо, почувствовал мой взгляд, потому что оглянулся на меня через плечо. Он чуть улыбнулся, но Раум тут же вновь завладел его вниманием. Я посмотрела на Хагена. Но я должна надеяться, что будет. Проливной дождь насквозь вымочил скалистые берега Клогласа, когда мы, наконец, добрались. Раум направлял нас своим месмером, а Гуннер морщился, пытаясь держать корабли ровно. Он был альвером, мог контролировать разум, но в его жилах также текла кровь Фейри ночного народа. Магия Земли. Я не знала, выстраивал ли он связь с древесиной кораблей или с морем. Мне было все равно. Чем больше вызов Гуннар Штром бросал своему месмеру, тем большим чудом он становился. Мы завели наши корабли в скалистую бухту, укрытую пластами скользких скал и опасными волнами. Потребовалось немало времени и терпения, чтобы маневрами завести корабли туда так, чтобы они не разбились о скалы. К тому моменту, как мы ступили на берег, каждый из нас был промокшим и раздраженным. Кейс будто одеялом накрыл нас ночью. Плотные прозрачные тени впитались в наши поры, гася все надежды на пламя, и заставили вцепиться в тех, кто шел впереди, пока мы тащились по скользким холмам в сторону деревьев. Хельстат находился по меньшей мере в пяти лигах от края леса лимериков. А с этим дождем и тенями было бы просто невозможно добраться туда, не растеряв по дороге людей. Мы встали лагерем в густой роще и соорудили в качестве укрытия дюжину жалких кособоких шалашей с холщовыми полотнищами, закрывающими вход. Вален сотворил парочку навесов, боясь привлечь слишком много внимания своей магии земли. В итоге ветви не давали детям мокнуть и служили дополнительным импровизированным барьером между лагерем и дебрями лимериков. Внутри нашего маленького шалаша Кейс прижал меня спиной к своей груди и натянул густой мех до самого моего подбородка. Его руки собственнически обхватили меня за талию, а губы принялись целовать шею, пока мои мышцы не сдались, и я не расслабилась, приникнув к его телу. «Этот шаг верный». Прошептал он. Я кивнула. Какое-то чувство подсказывало Кейзу, какие шаги требовались для его хитрых игр. Я доверяла его инстинкту и была согласна, что это верный путь. Но ты чего-то боишься? Он нежно убрал волосы с моей щеки и поцеловал ее. «Поговори со мной, Мали». «Я не могу этого объяснить». Я переплела наши пальцы и покрепче обернула его руку вокруг своего живота. «Мы возвращаемся сюда, и что-то мне подсказывает, что все вот-вот переменится, Кейс. Будто с рассветом наша жизнь не изменится, и мы ничего не сможем сделать, чтобы этому помешать». Кейс не ответил. «Может, сказать было и нечего. Он крепче обнял меня, и вот уже сон завладел мной, а я больше не могла бороться с усталостью». Его объятия были непоколебимы, неразрушимы и успокаивали меня. Но они не смогли стряхнуть беспокойство о том, что вскоре все изменится.